Глава 34. Предатели. Интерлюдия. Ночь выдалась безлунной, небо затянуло плотными облаками, и лишь редкие звезды пробивались сквозь разрывы в темном покрывале. Эшвард-Холл, как и все вокруг, погрузился в тишину. Только изредка где-то вдалеке ухала сова, да ветер шумел в кронах деревьев. Двое воинов Фреда, Том и Уилбур, замерли с северной стороны ограды. Капитан распределил людей по всему периметру, приказав следить за любым подозрительным движением. Том первый заметил, как из черного провала кухонной двери выскользнула сгорбленная фигура. Старик Джон, садовник и муж Полли, крался вдоль стены дома, прижимаясь к камням, буквально пытаясь слиться с тенями особняка. Двигался он неуклюже, но старательно. Воины переглянулись и бесшумно двинулись следом, держась на расстоянии. Джон пересек двор, обогнул конюшню... Пересек пустынный огород и направился к калитке. Остановился, огляделся. Преследователи тоже замерли. Удостоверившись, что все тихо, Джон вышел за пределы поместья и засеменил дальше по тропинке в лес. В лесу старик подошел к поваленному дереву у края оврага. Из густой тени переплетенных ветвей к нему шагнул невысокий мужчина в темном плаще с глубоким капюшоном, надвинутым на лицо. «Принёс?» – требовательно спросил незнакомец. «Вот». Садовник протянул ему что-то. «Хорошо». Человек в плаще ловко спрятал за пазуху предмет. «И следите за девчонкой. Госпоже нужно знать каждый ее шаг, иначе сам понимаешь, чем это для вас обоих кончится». «Да-да», — забормотал Джон, попятившись. «Только не трогайте мою Полли. Проваливай, старикан. Трудитесь как следует». Но разойтись они не успели. Том и Уилбор соткались из тьмы за спинами беседующих, Искрутили их так быстро, что те и понять толком ничего не успели. Незнакомец, как подкошенный, рухнул без чувств в подноги Уиллу, том чуть придушил Джона и хрипло шепнул ему в ухо, чтобы не шумел. Старик судорожно кивнул и сник, сдаваясь. Связанных пленников поволокли обратно в поместье. Там их бросили в старый, давно пустующий винный погреб. Каменные стены, низкий сводчатый потолок, единственная дверь, обитая железом. Просто идеальная темница. «Я доложу капитану». «Ты иди разбуди хозяев», — приказал Том напарнику. «Тут дело серьезное. Найджел и Айрис спустились в погреб и в неровном свете факелов увидели две связанные фигуры. Джон с мольбой глядел на юную хозяйку, незнакомец, который уже очнулся, зло зыркал на пришедших из-под густых бровей. Льюис окинул их задумчивым взглядом. «Как интересно. Значит, вот кто у нас в доме шпионил. И теперь скажи-ка мне, Джон». «Давно ли ты сливаешь информацию на сторону?» Старик мелко отрицательно затряс головой. «Нет, господин, вовсе нет». Найджел присел на корточке, требовательно заглянул ему в лицо. «Ты ведь понимаешь, что тебя ждет? «За воровство, за помощь бандитам?» Он выдержал паузу. «И за меньшее вешают?» «Пощадите, милорд!» Взвыл Джон. «Нас, то есть пули заставили, а я... Я не мог бросить жену в беде». Айрис все это время молча хмурилась, кутаясь в теплый платок. «Полли?» — переспросил Найджел, опасно сверкнув глазами. «Конечно же. Если муж при деле, то и жена не могла остаться в стороне. Или наоборот, но это уже неважно». Мужчина резко встал и обернулся к капитану. «Приведите старуху». «Айрис». Я смотрела, как Полли, трясущуюся и рыдающую, волокут по ступеням погреба старушка, кормившая меня овсяной кашей по утрам, заботившаяся о нас всех, которая причитала надо мной, когда я возвращалась с поля грязная и уставшая. Это самое поле была предательницей. Моя душа покрылась синим. Мне отчаянно не хотелось верить во все это, но факты вещь упрямая. Её усадили на перевернутый бочонок напротив нас, Джон поднял на жену затравленный взгляд, она также посмотрела на него. Что-то промелькнуло между ними, какое-то немое отчаяние, и оба разом опустили головы. Итак, Найджел скрестил руки на груди. «Давайте на чистоту. Леди Айрис имеет полное право знать, что именно произошло. От вашей честности зависит, проведете ли вы остаток дня на свободе или...» И многозначительно смолк. Полли затряслась еще сильнее. «Госпожа, простите, ради всего святого, простите!» Нас принудили, клянусь вам. Кто? Мой голос прозвучал хрипло. Пришлось прочистить горло, чтобы договорить. Кто вас заставил? Старуха смотрела на меня и тихо плакала. Мадам Жулись, сегодня, когда я отказалась пустить их в дом, припугнула меня. Это ведь я готовила отвары для барона Тобиаса. Мне давали мешочки с травами, я их заваривала. И относила сиделки господина. Она смолкла, сжала руки перед собой в замок, собираясь силами, чтобы продолжить. «Сегодня же, когда я преградила им путь, мадам отвела меня в сторону и прошипела. Помнишь, Полли, как ты готовил оборону Эшварту лекарственные отвары? Следствие думает, он умер от яда. Если это так, то яд добавляла именно ты. А свидетелей я найду, гарета и Крейн подтвердят. Как думаешь, что делают с крепостными отравителями? Четвертуют на площади. Тебя и твоего мужа растерзают на потеху толпе». Тишина в погребе стала осязаемой, густой, давящей. И я испугалась не за себя, чего уж, за Джона. Он ни в чем не виноват. За сим я оставила их обеих одних в гостиной. После мадам Жюли передала мне какие-то бумаги, которые я должна была припрятать и затем отнести их в лес ко оврагу. Джон, все это время молчавший, заговорил: Я сплю чутко, почувствовал, что поле встало и спросил ее, в чем дело. Она плачет, слов связать не может. В общем, выведал я у нее все, испугался за жену свою глупую, да и сам отправился в лес. Больше мы ничего не делали, госпожа, клянусь. Найджел подошел к молчавшему до сих пор пленнику и сдернул с него капюшон. Обычное лицо, неприметное, из тех, что забываешь сразу, как отвернешься. Мужчина лет 30 с бегающими глазками бусинками. А ты кто такой? Имя? Чьи приказы выполняешь? Незнакомец прямо молчал. «Можем и по-другому», – спокойно заметил Найджел. «Капитан Рэд умеет развязывать языки». И снова молчание. Мой опекун пожал плечами и кивнул Реду. Тот шагнул вперед, на ходу вытаскивая из-за пояса кинжал. Пленник даже бровью не повел. Капитан сел на корточки и... Резко вогнал лезвие в бедро незнакомцу. Тот так взвыл, что уши заболели. Но Рэд на этом не остановился. Провернул лезвие... Пленник глухо застонал. «Это не так больно, как...» Едва слышно прошелестел герцогский гвардейец и резко выдернул нож. Я не выдержала и отвернулась. Помещение буквально сотряслось от воплей пытаемого. «Леди Айрис, я предупреждал вас, что вам лучше подождать в доме», шепнул мне Найджел. Я упрямо мотнула головой. «Ты ведь хочешь остаться мужчиной?» Тем временем продолжал капитан и направил острие ножа. «Стойте!» Пленник дернулся. «Я скажу, все скажу!» «Меня зовут Нейт. Служу великанше, она никогда не называла своего имени, мы дали ей кличку. Она платила за сведения о Байре Эшвард, я следил за домом на расстоянии. Опиши ее подробно. С каждым словом я все больше уверялась, что речь идет о Лафорт, преданной служанке Дорене. Умно. Мачеха использовала Жули как посредника, чтобы самой остаться в тени. И поджег мост. Это был не вопрос, Найджел утверждал. «Да». Скрипнув зубами, бросил тот. Где твой напарник? Я один. Да неужели? фыркнул Льюис. Пленник поджал губы, но все же ответил. В Торнтоне. Ред резко качнулся вперед, кинжал почти коснулся гольфика штанов, и Нейт, взвизгнув, проорал. Удам бы ждет меня! Сегодня мы должны были устроить там пожар! Я стиснула зубы, чувствуя, что уже не испытывая отвращения к действиям капитана, что уже сама готова врезать по этой морде. Он убил моего человека и ни словом не обмолвился, как сожалеет. Напротив, готовился напасть на крестьян, живущих на мельнице, и убить их всех. Взяв себя в руки, спросила другое. «Мои бумаги, где они?» Капитан без лишних слов обыскал Нейта и вынул из внутреннего кармана его плаща тугой свиток. Передал его мне. Я развязала веревку и пробежалась глазами по тексту. Да, это были мои записи. «Капитан, отправьте людей к мельнице», — приказал Льюис. «Взять его напарника живым». Ред коротко кивнул и вышел отдавать распоряжение. Я посмотрела на поле и Джона, сжавшихся на своих местах. Два старых испуганных человека. Жертвы шантажа, а не злодеи. Но оставить их здесь я не могла. Я приняла решение. Сказала негромко. Старики вскинули головы с надеждой и страхом на меня уставившись. «Лорд Найджел, выпишите им, пожалуйста, вольные грамоты, дайте деньги на первое время и отправьте в Торнтон. Думаю, дальше они сами разберутся со своими жизнями». Печально добавила я. «Госпожа!» Полли всхлипнула. «Мы не хотим вольной. Мы хотим остаться, прошу вас. Нет», – отрезала я. «Я понимаю, что вас вынудили, но служить мне вы больше не будете. Это мое последнее слово. Некоторое время посидите здесь, после я вас отпущу». Стараясь не слушать их причитаний, я резко отвернулась и пошла на выход из погреба. Оказавшись на улице, почувствовала, как предрассветный холод обжёг мокрые от слёз щёки. Опекун замер рядом со мной. «Они могли служить ей давно», – тихо заговорил он. «Пытать стариков, чтобы они сказали правду, я не смог. Не думаю, что вы поступили верно, дав им свободу. Но оспаривать ваше решение я не стану. Если бы Полли служила Дарене верой и правдой, она давно могла меня отравить», – я посмотрела в глаза мужчине. «Поэтому я склонна им верить. И да, не поскупитесь на деньги. Пусть они не голодают и смогут снять себе жилье. Когда небо окрасилось первыми лучами солнца, вернулись люди Реда. И вернулись они с добычей. Подельник Нейта оказался угрюмым детиной с перебитым носом. Под нажимом капитана он подтвердил показания напарника. Они служили великанше, которая платила исправно и щедро. Встречались в таверне на окраине Торнтона. Она всегда приходила одна. Пленников загрузили в телегу и под конвоем повезли в Торнтон. «Посоветуйте констеблю Варну устроить ловушку для этой великанши» дал указание Найджел. «Пусть Нейт свяжется с нанимательницей и встретится с ней в той таверне. Дальше уже дело за малым. Полли и Джона мы придержим в подвале пару дней, чтобы не сболтнули лишнего, кому не следует». Сегодня за завтрак взялась Джоанна. Дочь миссис Грейвс оказалась умелой кухаркой. Ее каша получилась ничуть не хуже, чем у Полли. Впрочем, я почти не чувствовала вкуса, механически работая ложкой. За столом царила гнетущая тишина». Всем было не по себе от последних событий. Обсуждать что-либо я пока не была готова. «Спасибо, Джоанна, все было вкусно». Поблагодарила я девушку и отодвинула тарелку, собираясь встать. Тут дверь в столовую открылась, и внутрь шагнул сэр Маркус. «Миледи? Милорд?» – поклонился Блэквуд. Выглядел он уставшим, но вот глаза его азартно поблескивали. «У меня есть для вас интересные новости».